Глава 11 Лера кается. После недолгих раздумий Гена повел одноклассников в Леркину комнату. Там уже поставили новый мягкий уголок и пару кресел. В других же пока не на чем было сидеть. Устроив гостей, Гена уселся на палас и бросил. «Что будем делать?» Гришка оживленно воскликнул. «Жека в курсе, я ему уже все выложил». Лера шумно вздохнула и пересела с кресла на подоконник, подальше от всех. Генка посмотрел на хмурого Титова. Твое мнение». Тот пожал плечами. «Я знаю. Дурдом какой-то». «Ладно бы, что серьезное, а то коробка птичьего молока. Да кому она нужна? Даже с письмом». «Если с письмом!» Многозначительно поправил его Гришка. «Что ты этим хочешь сказать?» Недоверчиво покосился на него Гена. «Ха!» — выдохнул Гришка. Сделал многозначительную паузу. Но Лера по-прежнему смотрела в окно и не обращала на него ни малейшего внимания. Завьялов разочарованно вздохнул, и без прежнего энтузиазма продолжил. «Ты знаешь, кто у Танки отец?» «Ну, ювелир». «Что ты несешь?» — возмутился Гена. «У него магазин, это да, но при чем же здесь ювелир?» «Притом», — твердо отрезал Гришка, немного помолчал и сказал, «Мне мать рассказывала, Танкин отец несколько лет назад известным ювелиром был. Это потом у него магазин появился. А мастерская так и до сих пор осталась. Прямо при магазине. Он иногда в ней душу отводит. Ну, расслабляется, что ли». Его работы почти на всех престижных выставках можно увидеть, а это при чем? Ну, Гришка таинственно зажмурился и бросил быстрый взгляд на слегка ошеломленную Леру. Может, в той коробочке его изделия за рубеж переправлялись контрабандой? Здорово было бы, а? Я о чем-то в этом роде недавно читал. Классно написано, знаете ли, колье из изумрудов, например. Гена скривился. Опять твои детективчики. Скоро совсем с ними свихнешься. Свихнешься? Оскорбился Гришка. «Тогда ты объясни, что происходит. По-твоему, все эти ограбления случайность?» «Все может быть. В конце концов, никто из нас эту коробку не брал». «Само собой. Да и кто мог знать, что там вместо конфет поделки Танькиного отца?» Заметил Титов. «Чушь какая-то». Ребята немного помолчали, и Гена хмуро добавил. «К тому же, если Гришка прав, почему тогда прицепились к Иванову? Он же пострадавший. Получается, хотел мужичок подзаработать лишних деньжат, а поделки-то его тю, -тю? Гришка озадаченно похлопал ресницами и признал. «Тут ты прав. Что-то я не додумал». Жека пожал плечами. «Но почему они привязались к нам? Думаете, из-за коробки?» Гена сердито пробормотала. «А из-за чего еще? Смотри, как совпало. Ее притаскивают как раз тогда, когда мы там ошиваемся. Передают почему-то лерки для Таниного отца. Ни о чем толком не предупреждают. Поэтому конфеты не прячут, а спокойно выставляют на общий стол. А потом они пропадают. Ну, о чем передавшие должны думать?» вариант первый коробку заныкал сам иванов он единственный мог знать что в ней вариант второй ее слямзил кто то из нас по наводке или скорее всего случайно еще неизвестно что там за письмо вот и ищут вслепую и кому понадобилось ее брать и тут на подоконнике всхлипнула забытая мальчишка Лера. мне и зарыдала уже в захлеб нескольких долгих секунд все ошеломленно молчали пытаясь хоть как то переварить услышанное Засуетились, заскулили псы, пытаясь добраться до залитой слезами физиономии своей хозяйки и утешить ее. Ванька, орошаемый солеными каплями, нахохлился и раскрыл было клюв, собираясь высказаться, но сделал героическое усилие и сдержался, потому что вовремя увидел своего недавнего мучителя. Покрасневший Гришка показал приятелям огромный кулак и извлек из кармана джинсов сомнительной чистоты носовой платок. Бесцеремонно оттеснил растерявшихся собак в сторону. И захлопотал вокруг девочки, озабоченно приговаривая. «Ну и что? Ну и скушала конфетки. Что ж тут такого? Для этого они и куплены были, правда, ребята? Значит, они тут ни при чем, это даже хорошо». Совершенно деморализованные Гена с Жекой наблюдали за обычно грубоватым приятелем. Клоп с Ральфом вывесили наружу длинные языки, Ванька озадаченно притих. Лера в полной тишине провыла. «Я их не ела!» Ребята непонимающе переглянулись. Гришкин кулак стал еще огромнее и ткнулся прямиком в нос сунувшегося было к девочке злющему Генке. Завьялов нежно промокнул Лере на мокрые щеки и вкрадчиво пропел. «Не ела. А где тогда они?» «Не знаю». «Как не знаешь?» — заорал не выдержавший такого напряжения Гена. «Стащила целую коробку и теперь не знаешь, где она?» «Не знаю», — прожидала Лера и подняла на него припухшие покрасневшие глаза. С длинных пушистых ресниц каплями росы срывались слезинки. Пухлые губы дрожали. Гришка крякнул и, как пушинку, отбросил настырного Генку в сторону. Черный триер восхищенно выдохнул. Клоп опасливо отодвинулся. Ванька разявил клюв. Ему понравилось. «Так!» — грозно прорычал Завьялов. «Девчонку оставляем в покое. Ясно, нет? Коробка птичьего молока еще не преступление. Нужно просто прикинуть, где она сейчас». Худенький Генка с небольным восхищением проворчал. «Ну ты и бугай». А трусоватый Женька Титов, уважительно поглядывая на разошедшегося вдруг одноклассника, осторожно заметил. «О чем думать-то? Пусть Лера успокоится и хоть что-нибудь нам расскажет». Его предложение показалось резонным, и все вопросительно посмотрели на сурового Гришку. Тот изрек. «Будем ждать». Минут через пятнадцать, тяжело вздыхая и вытирая слезы Гришкиным платком, Лера начала каяться, подробно пересказывая недавние события. Все слушали ее горячечный бред, как великие откровения. Гена, правда, временами порывался вмешаться, но Завьялов был по меньшей мере раза в два тяжелее. Потом началось следствие, и тут роли незаметно поменялись. Гришка с Женькой прилично уступали в сообразительности рыжему однокласснику и поэтому оказались оттеснены на второй план. Там же топтались в зрителях растерянные собаки. Теперь разбирались между собой новые родственники. «Девушка!» Лера машинально потащила в рот кончик длинной пряди и на секунду задумалась. Потом неохотно произнесла «Ну, девушка как девушка, красивая, одета, пожалуй, стильно». «А подробнее?» — почти профессионально вел допрос брат. «Волосы светлые, глаза, кажется, голубые, высокая, ну, станю ростом». Лера уставилась куда-то в потолок и вдруг воскликнула «Ах, да, родинка! Точно, на щеке родинка!» И знаете, такая забавная форма, сердечком. И Лера изобразила пальцем в воздухе огромнейших размеров сердца. Ребята ненадолго замолчали, переваривая информацию. Гена спросил. Вспомни-ка точно, что она говорила. Говорила? Да ничего не говорила. Спросила квартиры Ивановых? Я кивнула. Потом, потом отца спросила, дома, мол. Потом, по-моему, мать. Или нет, кого-то из взрослых. Я говорю, нет никого, может передать, что она. ну, она не согласилась и к лифту пошла, а я. я дверь закрывать стала. Тогда она вдруг вернулась и пакет мне протягивает. Отцу передашь, а мне-то что? Я взяла. Думаю, Тане сейчас отдам. А что же ты сразу Таньку не пригласила? угурюмом поинтересовался Гена. Не знаю, вздохнула девочка. Если бы она ее спросила, а так, вы же танцевали, что я вам мешать буду. Дальше что? не выдержал Женька. «А ничего. Я в пакет заглянула, смотрю, там две коробки конфет. Ну, обычных. Таких же, как в комнате на столе. Зачем, думаю, они Таниному отцу? Решила, он их ко дню рождения заказал, только принесли поздно». Лера подняла глаза на Генку. «Я на всякий случай Тане так и сказала. Вот эти коробки твоему отцу какая-то женщина передала. Куда их?» Она велела на стол бросить. Ну, к другим. Я и бросила. «Не останавливайся», — сурово проворчал брат. «Рассказывай, как коробка у тебя оказалась». Лера вспыхнула и послушно продолжила. «Как оказалось...» «Ну, я вижу, все по парам разбились, я только мешать буду», — Гришка покраснел. «И ушла в библиотеку. Там журналов разных тьма. Я их смотрела-смотрела и заснула. Меня телефон разбудил. Лёля звонила». Женька вопросительно приподнял брови и Гена отрывисто пояснил. «Мать моя!» «Лёля велела нам домой возвращаться. Срочно!» ну я пошла генку искать прихожу а там все по прежнему вы танцуете девочка вдруг замялась генка грозно протянул ну лера смущенно опустила ресницы и почти прошептала а на столе почти все коробки с шоколадными конфетами вскрыты и пустые я я тоже захотела я птичье молоко сильно уважаю смотрю они целехоньки ну и несколько коробок со сорти тоже еще не тронуты я я уже начала вскрывать птичье молоко «Что?» — недоверчиво перебил ее Гена. «Хочешь сказать, целлофан был не тронут?» «Ну да», — удивленно посмотрела на него девочка. «Целенький». И в полной тишине закончила. «Я уже надорвала немного упаковку, и тут вспомнила, нам же идти надо. А вы уже коробок шесть полностью умяли. Ну, я подумала, как бы это, прямым текстом». «Ага, короче, подумала, ничего страшного, если я эту самую маленькую коробочку...» с «Собой возьму и дома съем». И... и унесла ее в прихожую. Свой пакет положила. Знаете, коричневый с золотистыми полосками. Такие сейчас у многих. А потом пошла Генку домой звать. Вот, все. «Как это все?» — возмутился Гена. «А дальше?» «А дальше ничего. Дальше я почему-то не помню. Наверное, я этот пакет в спешке куда-то засунула, вот только никак не вспомню куда. Поздно же было. Леля нас в ванную и в постель торопила, а с утра на дачу поехали. Вернулись, а нас ограбили. Все озадаченно молчали. Лера виновато воскликнула. «Вы не думайте, после того, как мы к Тане сходили, я этот пакет искала, по-честному искала, с собаками, но не нашла». Она с надеждой посмотрела на мальчишек. «Может, его у нас украли? Ну, пока мы на дачу ездили». «Сказала». «А к нам тогда зачем сунулись?» — возразил Гришка. «И к нам», — напомнил Жека. Ребята хмуро переглянулись. Гена опять взъерошил свои рыжие волосы. Гришка сердито проворчал. «Что-то с этой коробкой не то». «Что именно?» — устало поинтересовался Гена. «Ну, смотри. Лера говорит, целлофан был целым, так? А Танкин отец утверждает, что в коробку вложено письмо. Каким это образом, интересно, оно туда попало? А то мало сейчас умельцев», — хмыкнул Жека. «Это из-за простой бумажки бы старались?» Титов сдвинул брови. «Ну, не знаю. Может, там и не бумажка была, что-то еще». Танькин отец и сам мог толком не знать, что именно. «Зачем ему? Попроси тебя, например, передать такую коробку. Тоже передал бы без разговоров. Трудно, что ли?» Гена кивнул. «Ты прав». Лера сползла со своего подоконника на пол. Почесала счастливому бультерьеру брюшка и тихо пробормотала. «Нет, он что-то знал». «Ты о чем?» — с недоумением посмотрел на девочку Титов. Лера вздохнула. Если бы не знал, что там что-то ценное, запросто мог скрыть коробку. Подумаешь, решил бы и потом купит такую же. Какая разница-то? Вдруг он тоже любит птичье молоко?» «Похоже на правду», — мрачно согласился Гришка. Танкин папаша явно темнит». Ребята снова замолчали. Лера тихо возилась с собаками, угрюмый попугай топтался на ее плече и зло посматривал в сторону сурового хозяина. Гришка украдкой рассматривал девочку. Титов с Геной пытались думать. Наконец Гена буркнул. «Что делать-то будем?» «А что мы можем?» — искренне удивился Жека. «Не забывай, если ищут коробку, то это еще не конец. Наташка со Светкой на очереди». Жека, весьма неравнодушный к Наташе Савиной, помрачнел. Обеспокоенно покосился на ребят и вытащил из кармана сотовой. «Надумал что-то?» — остановил его Гришка. «С чего взял? Просто позвонить хочу. Мало ли, может, и у девчонок что случилось?»